и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуни стояла в недоумении. Чего ж ты боишься, сказал ей отец, ведь его высокоблагородие ни волк и тебя не съест. Прокатись-ка до церкви. Дуни села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.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 Не о семи рублях, мною истраченных.